Криминальная хроника. Вчера на перекрестке улицы Тверской Солесникова Переулка два брокера встретили дилера и попросили у него фьютерс В ответ дилер послал брокеров по факсу, засов получил два удара маркетингом и один удар увесистым франчайзингом по лизингу. Не приходя в офис, дилер приказал долго инвестировать. Радиусау.ру Красная Сапочка ходила к бабушке два раза в день. Первый раз отнести пирожки, а второй раз снять кассу. Зам энциклопедию, 45 томов, очень дёсово, мне она больше не нужна. Два месяца назад зенился, зена всё, блин, знает. А с другом? Забелелый, забелелый, забелелый! Тавка в автобусе! Сиди меня! Ай! Молодой человек, не десите на меня! Не десите! Действительно... <просил> а на кого он мне десать? Не знаю, мне всё равно! <просил> До мне тоже! <доза? просил> Вася, ты после секса моешься в душе. Ну, я Ну, конечно, боюсь. Вася, тебе уже давно пора позаниматься сексом.